«Нам дают зеленую улицу», — сказал другой. «Отлично», — Гэлсен сел поближе к двери и оглядел комнату. Это походило на торжественное собрание или на слет бойскаутов. Всего шесть человек, но эти шестеро брали не числом, а толщиной и весом. Председатель Южной Объединенной Компании во все горло разглагольствовал о неслыханной прочности страж-птицы.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 «Уже несколько месяцев, как окончательно согласованы стандарты устройства и оснащения, не хватало только последнего слова президента». «Превосходно», — заметил представитель. «Если так, я полагаю, мы можем...» а... «У вас вопрос?» «Да, сэр», — сказал Гэлсон. «Я хотел бы знать. Мы будем выпускать теперешнюю модель?» «Разумеется, она самая удачная». «У меня есть возражение». Гэлсон встал.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 Ему было ужасно не по себе, но он упрямо докончил. А все-таки я считаю, что с точки зрения нравственной это может оказаться просто опасно — доверить машине решать человеческие дела. «Да вы, Гэлсен!» — сказал один из предпринимателей. «Ничего такого не происходит. Страж-птица только подкрепит те решения, которые приняты всеми честными людьми с незапамятных времен».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 Газеты уже несколько месяцев трубят про этих страж-птиц. А, впрочем, Селтрикс из тех парней, что в газете, кроме как в новости спорта, никуда не заглядывают. «Да вот», — заговорил капитан, припоминая, что он вычитал в воскресных приложениях. «Эти самые ученые, они криминалисты. Ну и, и нашли, что мозг убийцы излучает не такую волну, как у всех людей».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 — А свой пугач я смазывать не перестану. На всякий пожарный случай. Не больно я доверяю ученой-братии. — Вот это правильно. — Птиц! Каких-то выдумали! И Солтрикс презрительно фыркнул. Страж птица взмыла над городом, медленно описывая плавную дугу. Алюминиевое тело поблескивало в лучах утреннего солнца. На недвижных крыльях играли огоньки.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 а сигналы исходят не от всякого убийцы. Чтобы помешать им всем, страж-птицы, надо найти новые определения убийства и сопоставить их с теми, которые ей уже известны. «По-моему, это против человеческой природы», сказал Гэлсон. «Вот и прекрасно! Страж-птица не знает никаких чувств и рассуждает не так, как люди. Ее нельзя ни подкупить, ни одурачить, и запугать тоже нельзя. На столе у Гэлсона зажужжал вызов селектора. Он и не посмотрел в ту сторону. Все это я знаю. А все-таки иногда я чувствую себя как тот человек, который изобрел динамит. Он-то думал, что штука пригодится только, чтобы корчевать пни. Но вы-то не изобрели страж-птицу. Все равно я в ответе, раз я их выпускаю.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 Понимаю, сказал Гэлсон. Сами видите, все это безопасно и вполне надежно. Да, наверное, Гэлсон замялся. Что ж, пожалуй, все ясно. Вот и хорошо. Инженер поднялся и вышел. Еще несколько минут Гэлсон раздумывал. Да, в страж птицы просто не может быть ничего опасного.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 Чего бы это ни стоило убийца? Тот, кто должен был стать жертвой, прошел к своей машине. Он ничего не заметил. Все произошло в молчании. Гэлсен чувствовал себя как нельзя лучше. Страж-птицы работали превосходно. Число убийств уже сократилось вдвое и продолжает падать. В темных переулках больше не подстерегают никакие ужасы.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 Они и вправду делают дело, с которым люди справиться не могли. Именно в это утро появился первый намек на неблагополучие. В кабинет вошел Макинтайр. Молча остановился перед шефом. Лицо озабоченное и немного смущенное. «Что случилось, Мак?» — спросил Гэлсон. Одна страш страш-птица свалила мясника на бойне. Чуть не прикончила». Гэлсон минуту подумал. «Ну да, понятно. Обучающееся устройство вполне могло определить убой скота как убийство. Передайте на бойне пускай там введут механизацию. Мне и самому всегда притило, что животных забивают вручную». «Хорошо», — сдержанно сказал Макинтайр, пожал плечами и вышел. Галсон остановился у стола и задумался. «Стало быть...»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 Он каждый день слушал радио и знал, как поступают страж-птицы с непокорными упрямцами. — Дура железная! — сказал он, повисший над ним механической птицы. — Автомобиль не живой! Я вовсе не хочу его убить! Но страж-птица знала одно — некоторые действия прекращают деятельность организма. Автомобиль, безусловно, деятельный организм.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 «Машина-поклонники». Макинтайр не слушал. Он думал о страж птицах. «Вот, к примеру, в Австралии мор на кроликов». «Всюду растет смертность», — сказал Гэлсон. «Голод, наводнение, Нет возможности валить деревья. Врачи не могут...» «Что вы сказали про Австралию?» «Кролики мрут», — повторил Макентайр.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 «А что вы предлагаете?» – спросил представитель президента. Гэлсон перевел дух. Призвал на помощь все свое мужество и сказал, «Подождем, пока страж-птицы сами выйдут из строя». Взрыв возмущения был ему ответом. Представитель президента с трудом водворил тишину. «Пускай эта история будет нам уроком», – уговаривал Гэлсон. «Давайте признаемся». «Мы ошиблись. Нельзя механизмами лечить недуги человечества. Попробуем начать с изного. Машины нужны, спору нет. Но в судьи, учителя и наставники, они нам не годятся». «Это просто смешно», — сухо сказал представитель. «Вы переутомились, мистер Галсон. Постарайтесь взять себя в руки». Он откашлялся. «Распоряжение президента обязывает всех вас осуществить...» «Предложенный вами план!» Он пронзил взглядом Гэлсона. «Отказ равносилен государственной измене!» «Я сделаю все, что в моих силах», — сказал Гэлсон. «Прекрасно! Через неделю конвейеры должны давать продукцию!» Гэлсон вышел на улицу один. Его опять одолевали сомнения. «Прав ли он? Может, ему просто мерещится?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 А быстро мы начали их выпускать, правда? — Да уж. — Ну и страж-птицы тоже не дурны, — прибавил Макентайр. Они учатся находить укрытия, хитрят, изворачиваются, пробуют фигуры высшего пилотажа. — Понимаете, каждая, которую сбивают, успевает что-то подсказать остальным, — Гэлсон молчал. — Но все же, что могут страж-птицы, ястребы могут еще лучше.